Лева 13. Власть без ответственности диктатура, а ответственность без власти рабство. Иван VI Рюрикович. Новости кратко. Продолжается сумасшедший марафон любви в парке Темпиор, где две сотни молодых богинь услаждают своими телами всех пришедших во славу Бога, Творца Всесущего, на плитах и ступенях его храма. Приняв вызов, архангелы Тувиры Элассории Молодые богини младшие ангелы и ангелы собрались в Темпеоре для проведения обрядового марафона в честь Творца, когда все капли божественной энергии сольются в один поток. Все принявшие участие в обряде получают благословение высшего уровня от воина Тамбора, ИСИАО, и от трех иерархов уровня силы, что на 10 дней поднимает ранг в битве на один уровень, а уровень структур на два уровня. Очередная экспедиция Академии в миры хаоса за хаотической энергией чуть было не стала катастрофой. Пока господ Фиоран наполнял концентрация Тратеры. Охрана экспедиции столкнулась с одним из легионов Домена, и после продолжительной битвы отважные ученые отошли, вновь вернувшись в миры порядка. Напомню, что хаотическая энергия – ценнейший элемент всех пространственных построений, а в особенности защитных стен. Курс хаоса к Арису один к одному. А партии отважных борцов с техномагическими загрязнениями повезло куда меньше. Нарвавшись в рейде на блуждающий Стаор, группа погибла почти полностью, кроме престола Тархала Уграса, активировавшего фиал божественной длани. К счастью, ему удалось выставить портальную метку, куда перешли три мастера воскрешения, поднявшие из небытия погибших. Конечно, никто не вернет им утерянный уровень, но, оставаясь в Аранхале, они быстро его восстановят. Новости от центрального господарства. Группа россып Внутренний мир Тунги Аронса, старшего творца, контролера сектора. Переход был тягучим и плавным, словно посадка на лифте, и когда сияние вокруг ушло, он стоял в цветущем саду, полном ярких садовых запахов, звуков и раскрывшихся цветочных бутонов. Рядом, буквально в паре шагов, находилась небольшая поляна, на которой стояли пара кресел, стол между ними, а в одном из кресел сидел широкоплечий длинноволосый мужчина в белом костюме. «Проходи, садись!» Он сделал приглашающий жест, улыбнулся. И Алекс узнал того, кто представился ему как старший творец, контролер сектора. Представился должностью, но имени не назвал. Мастер. Алекс уважительно поклонился мужчине и присел на край кресла. — Вот вроде простая штука, вежливость. Контролер Развел руками и негромко рассмеялся. Но почему-то встречается довольно редко. Но ты молодец, и держишься с достоинством, и вежлив отменно. Он помолчал. Сразу хочу извиниться за то, что протащил тебя по слабой для тебя ветке возвышения героев. Ты их, конечно же, давно перерос, но здесь, на низовых этажах башни, скопилось такое количество проблем, что их требовалось разрешить самым радикальным образом, а ты для сего подходил идеально. — Вот и случилось то, что случилось. Надеюсь, ты не скучал? — Да некогда было, — Алекс усмехнулся. Ну и пару раз все-таки чуть не убили, а вообще это был очень занятный опыт. — Я рад, что ты к этому так относишься. Контролер потянулся к пустому столу, и на нем тут же возникла бутылка, пара бокалов и ваза с фруктами. Вино, кстати, моего личного изготовления. Как и фрукты собственноручно выращенные этот сад он оглянулся одно из немногих наслаждений доступных мне а как же амброзия юные девы и пиры алекс улыбнулся пиры контролер громко расхохотался Ну, ничего Отстанешь богом, получишь свой участок и посмотрим, будет ли у тебя времени на что-то, кроме как быстро пожрать да запить водой. Ну, насчет дев все, конечно, не так печально, но времени на них тоже немного. Алекс пригубил вино и терпкий напиток, словно вихрь из запахов и вкусов, прошелся по языку и небу, провалившись в пищевод теплой волной. Потрясающе, мастер! Действительно, божественный напиток! Он поклонился. — А еще вот это попробуй! Мастер протянул Алексу продолговатый фрукт похожий на огурец, только ярко-красного цвета. Почистит только от кожуры. Вкус фрукты из божественного сада тоже был ярким и невероятным, отчего Алекс на какое-то время выпал из разговора. Контролер все это время с улыбкой ждал, пока собеседник вновь вернется и продолжил. В общем... — У тебя два внятных варианта, точнее три, но третий мне кажется каким-то глупым. Итак, варианты. Он поднял бокал и сделал глоток, покатав вино по небу. Первый и самый естественный. Вернуть тебя на дорогу героев, чтобы ты попал в мир богов своим ходом. Это даст тебе время понять свои силы и вообще ознакомиться с правилами игры в башне. Второй вариант – перейти, наконец, в мир Аранхала и заняться там учебой. Там, конечно, поспокойнее будет, чем в мирах героев. Сам должен понимать, что молодые боги имеют куда больше силы и возможностей устроить шум. Но, несмотря на то, что там, в Аранхале, запрещена любая атакующая магия, схватки все же возможны. Например, на боевых аренах. Но если не принимать вызовы и не нарушать правила, то можно спокойно жить практически бесконечно. А третий вариант? Алекс сделал еще глоток и поставил пустой бокал на столик. Третий совсем скучный. Контролер развел руками. По сути, ты, пройдя два мира и выполнив сложное задание от мироздания, можешь вообще вернуться к своим делам в империи. Конечно, временами к тебе будут сваливаться разные придурки с оружием, но полагаю, что для тебя это не очень серьезная проблема. Мироздание очень не любит тех, кто идет поперек ее воли. Метка на твоей душе почти наверняка отгонит многих искателей приключений. Ну, как сам понимаешь, многих, но не всех. Так что имей это в виду. Они еще долго разговаривали, и Алексей честно отвечал на все вопросы, не пытаясь уходить от сложных тем, понимая, что контролер делает это не для собственного удовольствия а преследуя какие-то свои цели но и для алексея беседа была полезной он смог спокойно взвесить все предлагаемые ему варианты и когда контролер вопросительно взглянул ожидая ответа он твердо ответил предпочту сразу перескочить воронхалку мастер «Правильное решение!» — Бог взмахнул рукой. И через какое-то мгновение Алекс оказался на огромной площадке размером километр на километр, где на зеленой лужайке находились каменные круги диаметром в метр. На одном из таких кругов он и стоял, оглядываясь. На площадкой ярко светило желтое солнце, а где-то вдали были видны высокие здания почти привычной городской застройки. Оранхал. Зона прибытия. Довольно шустро к нему подлетел небольшой оранжевый мобиль типа гольфкара, но висящий в воздухе. И девушка приятной наружности в легком цветастом платье, которое ничуть не скрывала, а скорее подчеркивала ее фигуру, приветливо улыбнулась, показывая рукой на сиденье рядом с собой. — Рада приветствовать вас, Наран Халли! Когда Алекс сел, она крутанула руль, И машинка быстро полетела к краю площадки. Я младший ангел Руала, агент по встречам номер 52-830. Позвольте мне поздравить вас на первом шаге пути богов и ознакомить с правилами, которые действуют у нас на Аранхале. Она ловко объехала мобиль, двигающийся навстречу, и помахала рукой другой девушке, тоже, видимо, спешившей встречать очередного молодого бога. На ранхалле действуют простые правила. Любые разрешения противоречий либо через судью, и арбитра. Разница в том, что судья выносит решение наказательного типа, а арбитр Лишь решает, кто виновен. Иногда такого решения достаточно для присуждения компенсации. Либо вы решаете свои разногласия через арену, и там будут действовать те правила, которые вы согласуете с другой стороной. Согласитесь оба на бой до смерти, значит, кто-то там и останется еще очень важно что здесь не действует обычная денежная система основанная на драгоценных металлах любой из материалов можно заказать у специалиста по металлам и получить любое количество а в ходу арисы единицы энергии веры или как еще ее называют божественной энергией курс ариса не изменен И, скажем, за год проживания в гостевом доме среднего уровня вы заплатите 100 единиц веры. Еда, как правило, бесплатна, но только в пунктах питания. Если захотите посетить ресторан, то придется заплатить. Итак, практически по всему спектру потребления. Все, что в самом низу, бесплатно. А за то, к чему приложили руки и голову другие жители аранхала придется заплатить. Очень важно помнить, что и у нашего мира есть правители и те, кто занимается порядком. Поскольку у вас есть дух-помощник, причем весьма высокого уровня, при переходе он получил... Все необходимые инфоблоки и разрешения, и теперь вы не только понимаете наш язык, но и все служащие Аранхава будут для вас обозначены красной табличкой, где значится имя, статус в иерархии и звание. Они не могут приказать вам сделать что-то, кроме как прекратить какое-то действие, нарушающее безопасность жителей Аранхава или всего мира, и представить судья, который и решит, кто из вас был прав. Машина подъехала к краю площадки и остановилась возле поляны, где парами стояли кресла со столиками, а рядом большие зонтики разных цветов. Но, скорее всего, от дождя, а не от солнца, так как все столики и зонтики находились в тени огромных деревьев. Теперь о главном. Рала выложила на столик серебристый цилиндр размером с карандаш, и тот повис в воздухе, а над ним вспыхнул полупрозрачный экран, а на столе, словно из воздуха, возникла клавиатура. «У вас будет такой же варгор!» И там будут дублироваться все данные, включая вас счет и информацию о личности. Варгор невозможно потерять или сломать, но все равно не стоит его использовать как оружие или лом. Главное предназначение Варгора – биржа заданий. Биржа заданий – это ваш способ заработать божественную энергию способом, отличным от обычного, когда молитвенная энергия поступает к вам по каналам веры. Задания на бирже разные. Например, очистка дна залива рубол. Говоря, девушка листала длинный список на экране, успевая поглядывать на реакцию Алекса. Или зачистка развалин в лаборатории престола гурианха томе примечание здесь следует пояснить чины божественной иерархии от нижнего к старшему младший ангел ангел архангел престол господ начало власть сила воин века херу Сера. Он экспериментировал с комбинированными энергиями, и вот девушка с виноватым лицом развела руками, словно это она была виновата в том, что произошло. И теперь в его субпространстве такой зверинец, что команды зачистки энергокатастроф едва убрались невредимыми. Но за такие задания дают очень много. Десять тысяч арис – это очень много. Можно позволить себе купить настоящий Сэшес, пусть даже начального уровня. Единицы веры нужны будут при покидании Аранхала. Безвозвратный портал отсюда стоит сто тысяч арис. Безвозвратным он называется, потому что вернуться в Аранхал можно будет только тем путем, каким вы сюда попали в первый раз, через подножие Башни Миров. Двусторонний же портал стоит полмиллиона. Кроме того, дорого стоит жилье в Аранхале и собственное супрастранство. Ваш текущий счёт можно вывести в поле зрения через эфирный имплант, подав мысленную команду. Алекс на секунду отвлекся от девушки и действительно увидел цифру в правом нижнем поле зрения. 210 340 единиц в аресах. Зафиксировать это измерение для единиц божественной энергии алекс мысленно произнес да и снова вернулся к разговору рала поняв что он снова внимает продолжила все начисления и снятия происходят в независимом режиме например я выставляю вам счет на одинарис перед алексом в воздухе возникла надпись темно-красными буквами оплатить премию за встречу младшему ангелу номер 25830 в один Арис, и после его согласия в воздухе крутанулся серебристый диск и растаял в воздухе, оставив надпись «Оплачено». «Сейчас я верну вам, ваш Арис!» Девушка скользнула зрачками в сторону, И у Алекса возникла табличка «Возврат платежа». Вот так это работает. Первоначальный ваш ранг — младший ангел, который вам присвоен в момент пересечения энергобарьера в Аранхал. Сейчас я зафиксирую этот ранг в вашей оболочке. Она прошлась пальцами по клавиатуре посмотрела на мигающую красную надпись, прошлась еще раз и еще, пока перед ней не возник мужчина, одетый в штаны, легкую рубашку, расстегнутую на груди и сандалии. «Добрый день!» Он кивнул Алексу и посмотрел на девушку. «Роала, свет моих глаз! Что ты делаешь, позволь тебя спросить?» Не могу зафиксировать его ранг в системе Престол Индара. Она развела руками. Система сбрасывает ранг и команду присвоения. А не хочешь посмотреть его текущий ранг Лапуля? Кратчева спросил мужчина. Да откуда у него текущий ранг? Она нажала пару кнопок, и перед ней возник квадратик с надписью, которую Алекс прочесть не мог. — откуда? — Какое твое дело, красавица, откуда что берется в нашем мире? — ласково спросил Индара. — Если ты наливаешь в стакан, а оттуда переливается сверху, самое время предположить, что стакан изначально не пустой. Он перевел взгляд на Алекса, и голос его приобрел официальную сухость. — Ангел Роков, будете ли вы подавать жалобу на агента 25-830, младшего ангела Роау? — Разумеется, нет. Алекс с улыбкой покачал головой. Уверен, вы сами будете со смехом рассказывать эту историю своим друзьям. А смешное не должно заканчиваться плохо. Это как-то неправильно. Я вас понял. Престол кивнул и заглянул в глаза девушке, укоризненно покачал головой и исчез. Собственно, почти все. Девушка порывисто вздохнула. «Если у вас есть вопросы, Ангел Роков, я слушаю». «Первый вопрос с транспортом». Алекс усмехнулся, представляя, как будет ездить по миру богов на танке. «Что можно, а что нельзя?» «Да, в общем, все можно». Но если куда-то далеко нужно добраться, то мы, как правило, пользуемся телепортом. Он, конечно, недешево стоит, пять монет в любом направлении из любого места, но если вам не нужно тащить багаж, это самое простое. А так, конечно, всяк пользуется, чем может. Есть и дирижабли, и автомобили и даже поезд с гибкими рельсами, загнутыми в кольцо. Конечно, есть определенные ограничения. Например, некий господин притащил из мира людей боевую машину на атомном реакторе. Все бы хорошо, но реактор ужасно загрязнял атмосферу, так что не справлялись даже многослойные очищающие структуры. И машина теперь в музее как образец того, с чем не могут справиться даже боги. Но вам все равно придется предъявить все машины, на которых вы собираетесь передвигаться в центральном господарстве. Это что-то вроде управления центральным доменом и всякими службами. Они вешают на машину маячок и определяют код безопасности. Это разрешенная скорость и возможность полета над городами. Любые происшествия оцениваются духом господарства, и с виновного снимается арисы. Можно опротестовать штраф в суде. — А где, — вы говорите, — можно получить коммуникатор? — Алекс кивнул на лежавший на столе прибор. — Варгорк? — Да все там же, в господарстве, я сейчас вас телепортирую, это пока бесплатно, и вы оформите все, что нужно. Тогда вперед! Алекс улыбнулся и встал. рала тоже встала, подхватила свой варгор и шагнула вперед, исчезая в процессе движения и словно волной захлёстывая Алекса, который тоже словно перекатом снизу вверх перенёсся на залитую солнцем площадь из огромных полированных плит из белого мрамора. Вокруг площади стояли многочисленные дома, как видно, казённого типа. Даниэль же, деловой народ, забегал в двери, выбегал и садился по прозрачным пузырям, которые взлетали в воздух пристраиваясь к таким же пузырям, и словно гирлянды летали по небу. И все, кого видел Алексей, были стройными, подтянутыми, атлетически сложенными, словно дело происходило в Олимпийской деревне. Лица были всех типов, от темных, практически черных, до реально белых, как снег с белыми ресницами и волосами, словно сделанными из снега. Одеты были жители мира богов очень по-разному, включая даже что-то похожее на камзолы земного средневековья. Но чаще на глаза попадались белая куртка, надетая на белую рубаху, белые штаны и легкие сандалии, тоже белого цвета. В этой суете девушка чувствовала себя словно рыбка в воде и, лавируя между служащими, повела Алекса в одно из зданий. Там прошла через коридор и уверенно толкнула створку двери. — Младший ангел Суара! — Рала протянула руку к Алексу. — Представляю вам ангела Рокова! — сегодня перешедшего в Аранхал. Она чуть поклонилась Алексу. Покидай вас и желаю восхождения. Восхождение и вам, младший ангел Раала. Алекс поклонился в ответ и, проводив девушку взглядом, повернулся к служащей. С чего начнем? С учетом того, что Алексу не пришлось повторять дважды, разговор с девицей, младшим канцелеристом был короткий. Он получил варгор, затем на специальной площадке Алекс вытащил из убежища и зарегистрировал две машины, летающий воздушный катер работы Анса Текура, сделанный в стилистике паровой механики, и скоростной багги. Пришлось заплатить по 50 единиц за весь годовой цикл, плюс за проверку на экологичность на специальной площадке. А поскольку оба были аппаратами на эфирной тяге, то не пришлось доплачивать за наложение очищающих структур. Выйдя из здания, Алекс вызвал такси с водителем и попросил отвезти его в жилье средней ценовой категории. Это оказалось рядом, на берегу широкого канала, забранного в тот же белый мрамор. Вход в здание был выполнен в стиле старинного особняка, только находились эти ворота на стене, окружающей городской парк. Шагнув через порог, Алекс, вопреки ожиданию, оказался не в парке, а в просторном холле, откуда поднимались две дугообразные лестницы вверх. Прямо у входа стояла миловидная женщина, Архангел, в ярко-голубом платье, похожем на китайский цепао. «Добрый день!» Женщина улыбнулась, и в зале словно прибавили света. — Меня зовут вари Ануар. — Гостевой дом, Ануар, рад вас приветствовать. — Желаете снять апартаменты на день, на более длительный срок? — Добрый день, Ануар. Алекс поклонился. — Для начала на пятьдесят дней, а там как пойдет. Есть предпочтения по виду из окна? Окно над лесом – хорошо. Окно, выходящее на морской берег, еще лучше. Есть то, что вам понравится. Женщина взмахнула рукой, и перед Алексом, словно телевизор, возник прямоугольник экрана, на котором была видна полоска леса справа и слева. А впереди был берег с полоской песка и накатывающийся прибой. Дополнительно одна монета в цикл. — Пойдет. — Алекс кивнул. — А еще хотел бы посмотреть сам номер. — О, не беспокойтесь. Ануар приглашающе взмахнула рукой и пошла вперед по лестнице. Принципиально нет никакой проблемы устроить номер из ста комнат с метровым бассейном, парком и зоопарком. Но считается, что для нормальной жизни достаточно десяти комнат, включая двадцатиметровый бассейн, рабочий кабинет, спальню, три гостевые залы с закрытым садом, артефакторий. С защищенным пространством и комнату для занятий с библиотекой и молитвенным садом. И это гостевой дом средней ценовой категории. Алекс шагнул следом за женщиной и оказался в роскошных апартаментах, где пахло свежестью и терпким ароматом тропиков. Но жарко не было. Мебель везде была светлой, как и драпировки, и только в артефактории стены клубились серым туманом. «Защитное покрытие от господа Алидора Сонга», — похвасталась хозяйка, а Алекс, лишь мельком заглянув, пошел в гостиную и шагнув к огромному панорамному окну, за которым был океан, замер, впитывая бесконечность простора можно открыть окно хозяйка тоже подошла и сдвинула створку в бок, открывая огромный балкон во всю ширину гостиной и пары ближних комнат. Там все настоящее это не проекция но прыгать через ограду не рекомендую высоко а телепортироваться можно. Это парк 8093, Лазурный океан. Но если захотите сменить окно, список всех вариантов вот здесь. Она показала на точку возле стены, выглядевшую как кнопка. Нажимаете, и весь список у вас перед глазами. Но смена экрана платная. Одна монета. Еду можете заказывать в номер через варгор или через свой дух-помощник или через местный дух. Она взмахнула рукой, и в комнате возникла полупрозрачная фигура женщины в длинном синем платье и белой шапочке. Все, что потребует особой платы, будет оговорено особым образом. Убирать будет тоже дух. — Если вам что-то не понравится, сразу сообщите мне, я пришлю вам другого духа. — Не беспокойтесь, это не живой человек, и никогда им не был. Это... — Алекс усмехнулся. — Я знаю, что такое искусственный интеллект. — Это хорошо, что вы из технологических миров. Женщина улыбнулась. Мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы Аранхал был удобен для проживания всем, кто к нам пришел. И есть даже хижины в горах, где молодые боги возвышаются молитвой, постом и аскезой. И как, — он хмыкнул, — успешно, — это самый медленный путь божественного возвышения. Дипломатично ушла от ответа хозяйка гостиницы.